За Альпами и Пиренеями. Темной весенней ночью кто-то постучался в дверь дома на окраине австрийской деревушки Наудерс. Это последний населенный пункт перед итальянской границей, проходящий по Решенскому перевалу. На стук в дверь появился хозяин. «Андреас?» — спросил один из четырех пришедших. «Входите», — ответил хозяин. «Я от Педро», — сказал ночной гость. Хозяин молча вынул из шкафа оторванную половину открытки с видом на Удерса. У гостя оказалась вторая половина от той же открытки. Проверка окончилась. Той же ночью Андреас провел тех, кто пришел от Педро через границу. Правда, произошла небольшая неувязка. Группа наткнулась на австрийского пограничника. Трое бежали, один попался. Но и его пограничник отпустил. Вскоре все четверо очутились в итальянской деревне Решен, где их ожидал Педро. Дальше маршрут четырех неизвестных был таков. Генуя и Рим. Здесь они попали в объятия своих старых друзей, членов подпольной организации Одесса. Это был Мартин Борман, спросите вы? Нет, это был Адольф Эйхман. Все обстоятельства взяты из описания бегства Эйхмана который он совершил в 1950 году. Возможно, что этим путем двигался и Мартин Борман. Зато бесспорно другое. Имена итальянских фашистов, которые занимались переправкой своих немецких единомышленников. Что такое Одесса? Это организация, название которой не имеет ничего общего с нашим городом, а лишь представляет собой сокращенное наименование организации лиц, принадлежавших КСС. Она была создана сразу после войны. С итальянской стороны ее возглавил некий князь Пинателли, а также другие деятели бывшей фашистской партии альмиранты, Мирадуре, Дальезе. Немецкие эсэсовцы командировали в Одессе оберштурмфюрера СС Франца Шпеглера, являвшегося в свое время офицером службы безопасности СД в Италии. Шпеглер был большим другом Клары Петачи, любовницы Муссолини, окончившей жизнь на рядом с Муссолини. Партийных фюреров в Одессе представлял бывший гаулейтер Вестфалии Хартман Лаутербахер, одновременно являвшийся членом Наумановского кружка гаулейтеров. Что же касается итальянских фашистов, то для них Одесса была одной из первых организаций, вокруг которой концентрировались обломки фашистского режима. С благословения Ватикана, связь с которым осуществлялась через монсеньора Алоиза Худола, итальянские фашисты использовали Одесса не только в пользу своим немецким коллегам, но и для самих себя как своеобразную базу сбора. Не успели еще итальянские патриоты расправиться с обанкротившимися итальянскими фашистами, как духовные наследники Муссолини принялись за работу. Собственно говоря, эту работу начал сам Муссолини. После того, как Ото Скорцени выкрал его из Обрудских гор, гензадачливый дучи находился под весьма слабой охраной войск нового правительства Бодолью, Муссолини основал марионеточное государство, так называемую Итальянскую социальную республику. В просторечии итальянцы именовали ее Республика Салло по имени маленького городка Салло на озере Гарда, где обосновался Муссолини. Сия псевдореспублика просуществовала недолго, с осени 1943 года по весну 1945 Но когда Италия сбросила с себя тяжелые оковы фашизма, на поверхности ее политической жизни уже в декабре 1944 года, в феврале 1945 года, появились воспитанники социальной республики. Это были бывшие фашисты, основавшие движение Уома Куэллункюэ, и журналчик под тем же названием. Примечание. В переводе с итальянского «человек с улицы», «рядовой человек». Деньги на журнал дал фашист-миллионер Скаллер, а некий Гульельмо Джанини постарался придать своему движению откровенно скандальный характер. Неофашисты хотели запугать народ, создать впечатление того, что они – большая сила. Но Италия не ФРГ – Здесь реакции не удалось подавить прогрессивные силы. Борцы сопротивления, руководимые коммунистами, давали решительный бой реакции. Ей пришлось менять обличие. На смену Ома коалеон пришло итальянское социальное движение МСИ. День основания 31 декабря 1946 года. Основатели группа фашистов из Муссолиниевской социальной республики которые самим названием своей партии напоминали о том, кто их вдохновитель. Одним из председателей этой партии стал фашистский маршал, палач Эфиопии, военный министр Муссолини Грациани. Правда, в 1950 году его приговорили как военного преступника к 12 годам тюремного заключения. Но маршалу пришлось пробыть за решеткой лишь три месяца, после чего он счел себя вполне достойным стать лидером МСИ. После Грациани партию возглавлял князь Боргезе, также ходивший в фаворитах Муссолини. Таковы духовные отцы МСИ. МСИ стала наследником партии Муссолини, приступив к организации открытых выступлений, погромов, вывешиванию фашистских флагов, взрывов бомб, в демонстраций. МСИ не гнушались и убийствами. Так, в 1947 году ее молодчиками был убит Секретарь Федерации трудящихся сельских хозяев провинции Марсала Пепитоне неоднократно бросались бомбы в здании Итальянской коммунистической партии. Когда в 1948 году МСИ собралась на свой конгресс в Генуе, один из его лидеров, Де Марсанич, выступил с открытой проповедью возрождения корпоративного государства и заявил, что МСИ – наследник республики Сало. Об этом же свидетельствовал список лидеров МСИ. Ромуальди, бывший заместитель секретаря фашистской партии. Анфузо, бывший посол Муссолини в Берлине. Де Марсанич, заместитель министра почт при Муссолини. Микелини, бывший офицер армир итальянской армии на советско-германском фронте. Альмиранте Участник организации «Одесса», редактор фашистского журнала «Защита расы». Виторио и Романо Муссолини, сыновья Дуччи. Граф Теодорани, племянник Муссолини. Князь Юнио Виторио Боргезе, бывший командир 10-й флотилии, принимавший участие в борьбе с партизанами. Таков был дебют МСИ. Но МСИ встретило активное сопротивление прогрессивных сил народа и не смогло стать сколько-нибудь влиятельной партией. В его рядах якобы 600 тысяч человек, но эта цифра явно завышена. В 1958 году МСИ получила на выборах 1,4 миллиона голосов и 24 места в парламенте. Возможно, в условиях ФРГ это было бы немало. Однако в Италии, где существуют мощные прогрессивные организации, фашистам дали отпор. В этой ситуации МСИ могло рассчитывать на успех, только блокируясь с крупными буржуазными партиями. В отличие от последователей Вернера Наумана, итальянские фашисты избрали путь открытых действий, а и не инфильтрацию. В 1960 году МСИ могло испробовать свои силы на этом поприще. Оно блокировалось с демохристианским деятелем Тамброни, обещав ему поддержку в парламенте. Результат, вся трудовая Италия вышла на улицу, МСИ даже не смогло провести свой съезд в Генуе, а правительство Тамброни пало. Сейчас МСИ выведено в резерв. Значит ли это, что оно перестало быть опасным? Разумеется, нет. Оно существует, как существуют его подпольные вооруженные отряды. Могут сложиться такие условия, что крупная буржуазия Италии потребуется услуги МСИ или другой неофашистской партии. Однако, как и в Западной Германии, неофашизм ⁇ это не только МСИ или другие более мелкие группировки. Многие идеи Муссолини усвоили также антикоммунисты из демохристианской партии. Западный мир ⁇ мир политических абсурдов. В нем уживаются самые удивительные противоречия. Сегодняшний день соседствует со вчерашним и даже с позавчерашним. Если в Италии попытки вернуть фашизм наталкиваются на решительное сопротивление народа и терпят крах, то совсем недалеко, за Пиренеями, фашизм продолжает существовать как официальная государственная форма. Отправился ли Борман в Испанию – одна из частей нашей большой гипотезы. Но для ряда видных чинов Третьего рейха это была не гипотеза, а аксиома. С весны 1945 года Мадрид стал приютом для сотен деятелей нацистской партии, СС и Абвера. Мы располагаем точными сведениями о том, как туда попали многие закадычные друзья Бормана. Мы знаем, например, как попал в франкистскую Испанию военный преступник, полковник СС Леон де Грель. В мае 1945 года он уселся в самолет и прилетел через всю Западную Европу до испанского города Сан-Себастьян. Здесь самолет Дагрелля совершил вынужденную посадку. Дагрелль чутился в больнице, откуда вскоре исчез в неизвестном направлении. Испанские власти разводили руками. Действительно, Дагрелль был в Сан-Себастьяне, но увы исчез. Бельгийскому правительству, требовавшему выдачи военного преступника Дегреля, пришлось удовольствоваться этими заверениями. Куда же исчез Дегрель? Не так уж далеко. Из Сан-Себастьяна он перебрался в поместье Дона Эдуарда Эцкуэра, богатого помещика и по совместительству давнего агента Главного управления имперской безопасности СС. Два эсэсовца нашли общий язык и общего покровителя – герцогиню Элизу Валенсийскую. Вскоре Дегрель стал владельцем экспортно-импортной фирмы на проспекте Карталеза в Мадриде. Предмет экспорта этой фирмы был несколько необычен. Леон Дегрель занимался инструктажем американских военных представителей в Мадриде, обучая их ведению партизанской войны. Таков был путь Дегреля в Испанию где он живет до сих пор, щеголяя при торжественных поводах своими орденами, полученными от Гитлера. Известен путь в Испанию и другого туза из эсэсовской колоды от Скарцени. Он подробно описан в книге талантливого немецкого публициста Юлиуса Мадера, переведенной на русский язык. В чем же причина подобного нахальства господ Скарцени и Дегреля? Одна причина ясна – это покровительство генерала Франку в царстве которого бывшие эсэсовцы чувствуют себя в безопасности. Но есть и другая причина. Скарцени и Дегрель занимаются в Мадриде не только экспортом и импортом. Они полномочные представители той сети легальных, полулегальных и нелегальных центров неонацизма, которые созданы в Мадриде. Основной из этих центров – центр, который возглавляет сам Скарцени. Одно из его названий – Шпине, то есть «паук». Это центр, координирующий деятельность отдельных организаций по всей Западной Европе. И именно поэтому Скорцени блуждает по свету. Его видят то во Франции, то в Италии, то в ФРГ, то в Ирландии. Несколько иную функцию исполняет Дегрель. Он, в отличие от Скорцени, побаивается разъезжать по миру, памятая смертный приговор, вынесенный ему в Бельгии в 1947 году. Но у Дегреля есть работа. Он является связным между вчерашними нацистами и нацистами сегодняшними. Дело в том, что в Бельгии существует значительная группа неонацистских террористов, находящихся в тесной связи с французскими «Ультра» – ОАС. Бельгийские неонацисты – это тыл французских ОАСовцев. Глава бельгийских «Ультра» Жан-Франсуа Терриар некогда был членом нацистской организации, так называемой АГРА, Друзья Великой Немецкой империи и во время войны сотрудничал с немцами. Теперь он продолжает это сотрудничество на новой основе. Контакт между Дегрелем и МАС поддерживается через бывшего офицера войск СС Жана Рубера де Бана, выпускающего журнал Европа Реэль и тесно связанного с неонацистскими молодежными организациями в ФРГ. Очень полезен Дегрелли для западногерманского кружка Гаулейтеров, с которым он был связан через свою родственницу Слисию Лухт, подругу Вернера Наумана. Но и Дегреллим не исчерпывается список преемников Третьего рейха в Мадриде. Там уже давно существует так называемый мадридский геополитический центр, который, в отличие от Скарцени и Дегрелли, занимается не практической, а идеологической деятельностью. В этом центре разрабатываются долговременные планы, намечаются общие задачи неонацистского подполья. Мы приводили в книге некоторые документы этого центра. Следующий центр – это организация беглых предателей стран Юго-Восточной Европы, который руководил ныне покойный, он умер в 1959 году, глава хорватских усташей Анте Павелич. Далее в Мадриде функционирует некий центр связи бывших балканских фашистов, французских уасовцев и испанских фалангистов. Этот центр имеет в своей основной задаче помощь французским «Ультра». И с испанской стороны в нем основную роль играет бывший министр иностранных дел зять Франко Сирано Суньер. Наконец, в Мадриде же действует СЭДИ – Европейский центр документации и информации – во главе сота Габсбургом. В нем Испанию представляет уже не отставной министр, а второй человек в государстве – генерал Аугустин Муньос Грандес. А ФРГ в сиди представляют бывшие и настоящие министры и депутаты Бундестага, в их числе Оберлендер, Штраус, Меркец, Егер. В Испании нет проблемы неофашизма, ибо существует фашизм. Социально-политический характер франкистского режима не изменился за послевоенные годы, и поэтому неудивительно, что для всех бывших Испания представляет отличное поле деятельности. Здесь бывшие чувствуют себя настоящими. Наш европейский маршрут, проложенный по следам Мартина Бормана, подошел к концу. Но прежде чем отправиться за океан, нам необходимо рассмотреть еще несколько европейских проблем. Коричневое наследие Мартина Бормана, к сожалению, не носит характера инфекции, которая распространяется только там, где побывал ее носитель. После краха Третьего Рейха его паладины укрылись не только в ФРГ Австрии, Италии и Испании. Старый свет немал, и осколки Третьего Рейха разлетелись повсюду, где только бывшие нацисты надеялись на приют. Известен даже такой парадоксальный случай – когда один эсэсэйс нашел себе приют в Израиле, где скрывался довольно долго. Это был заместитель коменданта лагеря смерти Терезин Герман Шмидт. Под именем доктора Александра Фирча он поселился в городе Аскалоне, служил в городской больнице, затем открыл собственную практику. Прожив в Израиле более 10 лет, он направился в Аргентину, лишь после чего выяснилось, что доктор Фирч – эсэсовец, разыскиваемый как военный преступник. Шутка? Нет, насмешка над здравым смыслом, который, возможна лишь благодаря тому, что буржуазный мир не хочет порвать со страшным прошлым. Швеция, Дания, Финляндия, Швейцария – таков далеко не полный список стран, в которых после войны были задержаны бывшие нацисты. А сколько их осталось незадержанными – Но еще более тревожное явление – развитие идей национал-социализма в ряде стран Западной Европы, в том числе в тех странах, где Гитлер и его дивизии даже не побывали. Проблема европейского неофашизма с каждым годом становится острее. Если бы сейчас в канцелярии Мартина Бормана решили составить список неофашистских организаций в странах Западной Европы, то на бланке со штампом секретарь-фюрера возник бы длинный список в котором фигурировали почти все страны западной части континента. Англия. Британский союз сэра Освальда Мосли. Национальный фронт Эндрю Фонтейна. Национал-социалистическое движение и Лига защиты белых Колина Джордана. Бельгия. Фонд Святого Мартина. Организация бывших эсэсовцев. Движение гражданского действия МАС. Во главе с Териаром и Техманом. Центр контрреволюционных исследований и организации в Турне. Бельгийское социальное движение. Голландия. Национально-европейское социалистическое движение, которое ныне действует под названием Нидерландские архивы консервативной революции. Паул Вантинен. Хинак. Объединение бывших голландских служащих войск СС. Европейский молодежный союз. Нидерландское молодежное объединение. Франция. ОАС и ее филиалы по всей стране. Французское народное движение. Революционная патриотическая партия Биаджи. Национальное революционное движение Цитадель. Международный центр культурных связей. Молодая нация. Партия народа. Пужадисты. Бывшие борцы за Алжир. Бывшие борцы за Индокитай. Швейцария. Новый европейский порядок. Гастон Арманги Амадрус. Народная партия. Швеция. Новое шведское движение. Пер Энгдаль. Шведский Национальный Союз. Северная имперская партия. Дания. Датское реформистское движение. Финляндия. Финское социальное движение. Финская национальная молодежь. Велесапу. Бывшие СССР. Норвегия. Союз социального обновления. Организации помощи участникам войны. Девять стран, да к ним еще ФРГ Австрия, Италия, Испания, с которыми мы познакомились раньше. Бюрократ Бормана мог бы остаться довольным, и для доклада покойному фюреру у пропавшего Рейхслейтера был бы неплохой материал. Он мог бы не особенно расстраиваться тем, что в иных из этих партий насчитывается пара-другая сот людей. Зато французская ОАС по своим деяниям не уступала штурмовым отрядам Геринга или бекленбургским упражнениям самого Мартина Бормана. Кроме того, Борман мог бы доложить фюреру о существовании в Мальме, Швеция, Международного центра организации Европейское социальное движение. Это движение регулярно собирает на свои конгрессы фашистов со всего мира, то в Риме, то в Милане, то в Венеции, то в самом Мальме. Однако, анализируя нынешнюю картину неофашизма, не следует терять историческую перспективу. Не следует забывать, что современные фашистские партии – это не массовые движения, а лишь маленькие группки. При этом они действуют в условиях огромного разворота прогрессивных сил, не идущего ни в какое сравнение с тем, что было в 30-х годах. Замыслы фашистов оказались своеобразным бумерангом. Они больнее всего ударили по самому фашизму. Попытка Гитлера, Муссолини и Квислинга всех сортов повернуть вспять колесо истории закончилась грандиозным провалом. Те, кто хотел уничтожить социализм, оказались уничтоженными физически и морально. Народы Европы прошли жестокую школу, познав на собственном опыте, что такое фашизм. Неофашисты действуют в иных условиях, чем их духовные предтечи. Они уже не могут так просто оболванивать народные массы, как это было до Второй мировой войны. Они потеряли ряд козырей. Например, они начисто лишены возможности вести социальную, антимонополистическую демагогию и улавливать тем самым широкие слои мелкой буржуазии. Даже само слово «фашизм» пугает. Звериный антикоммунизм Гитлера, Муссолини даже для нынешних антикоммунистов кажется слишком откровенным. Наконец и это решающее обстоятельство колоссально возросла активность народных масс в большинстве стран западной европы происки неонацистских банд встречают энергичное сопротивление но в резерве европейского фашизма имеются определенные силы монополистический капитал говорится в программе кпсс все явственнее обнажает свою реакционную антидемократическую сущность Он не мирится даже с прежними буржуазно-демократическими свободами, хотя лицемерно и провозглашает их. Финансовая олигархия прибегает к установлению фашистского режима, делает ставку на армию, полицию, жандармерию, как на последний якорь спасения от гнева народа. Примечание. Программа Коммунистической партии Советского Союза «Москва-1961 год», страница 33-34. Потерю многих своих позиций фашизм компенсирует за счет более тесного контакта с милитаризмом, с буржуазным государством. Пример ОАС во Франции показал, как быстро фашистская организация может облечься военную форму. На генералов и их дивизии рассчитывают западногерманские неофашисты и американские нацисты. В то же время искуснее становится маскировка фашизма, его приспособление к нынешним легальным формам буржуазного государства. Фашистская опасность остается, хотя у ее носителей все меньше шансов овладеть массами. Аргументы человеческой логики не действуют на этих господ. Это особенно заметно, если пересечь океан, следуя по воображаемому маршруту Мартина Бормана.